Десятое апреля. Полночь. Отель. Я влетела в ворота семейного имения еще до того, как немолодой шофер успел выйти из магомобиля. На протяжении всего пути сдерживалась, но стоило только оказаться в вестибюле родного дома, как я дала волю слезам. Громко всхлипнула и выронила на пол документы, случайно прихваченные дракона в плед и небольшую сумку, которую держала в руках. Сама же я села на пол рядом с разбросанными вещами и разревелась, уткнувшись лицом в колени. На звук выбежала Лира. На секунду застыла у выхода из хозяйственной половины этажа, а потом кинулась ко мне. «Адель, что случилось?» Младшая сестра положила руку мне на шею, и по телу мгновенно потекла ее сила. Диагностическое заклинание. С облегчением выдохнув, она обняла меня за плечи и тихонько спросила. «Не взяли, да?» Я зарыдала ещё горше, со слезами выплёскивая всю обиду, разочарование и боль. Лира сначала замерла, а потом начала тихонько всхлипывать вместе со мной. Не знаю, сколько мы так сидели, обнявшись, пока, наконец, я не собралась с мыслями и не отодвинулась от сестры. Её заплаканное лицо лишь напомнило обо всех бедах, обрушившихся на нас за последний месяц, о случившемся с Гвендолиной, об отказе в удовлетворении нашего прошения о снижении налогового бремени в связи с особыми обстоятельствами, об очередном покушении на брата. Мы с сестрой смотрели друг на друга, но сказать было нечего. Всевозможные слова утешения и подбадривания уже давно стали затертыми и блеклыми, не приносили больше облегчения и не вселяли веру в светлое будущее. Вставай! Если вдруг брен вернётся раньше, то расстроится, что мы опять макарату развели. Первая поднялась на ноги Лира и принялась собирать раскиданные вещи. Когда ей в руки попался отказ, она пробежала его глазами и зло хмыкнула. «В связи с недостатком опыта и отсутствием профильного образования, командор К. Блайнер? Вот сволочь!» «Ты даже не представляешь, какая!» Схрипнула я последний раз и тоже поднялась с пола. «Просто чудовище!» «Ледяное бессердечное чудовище, но в отказе нет реальной причины. На самом деле он не взял меня, потому что, я цитирую, «приторно красиво и устрою в части бордель, раз не могу выйти замуж». Лира широко распахнула глаза. «Что, прямо так и сказал? Но это же... это же просто недопустимо, так разговаривать с Наблариной». Возмущение в ее словах звучало настолько горячо и искренне, что мне стало легче. По крайней мере, я не схожу с ума, и командор Блайнер действительно вышел за рамки допустимого. Так и сказал. Надо сообщить Брену. Вынесла вердикт Лира. Нет, он только расстроится. Что он может поделать? На него и так столько всего навалилось. Адель, мы ему обещали рассказывать обо всех подобных оскорблениях. Нахмурилась сестра. Но с тех пор, как Виндолина... Начала я, и Лира меня тут же перебила. Брэн сделал свой выбор и объяснил, почему поступил именно так. Это было сложное решение, но если всё получится, то мы, как семья, от этого только выиграем. Помнишь, что сказала Кайра? «Кайра слишком категорична вздохнула я. «Возможно, но факт остаётся фактом. Благодаря решению брена мы хотя бы не обязаны будем платить за Гвиндолину налог в конце года». На уплату мерзкого налога на безбрачие уходили все деньги. Не знаю, какой бесчеловечный умник его придумал. Налог должен был стимулировать магов жениться как можно раньше. Обычно девушки вступали в брак сразу же после летия Тогда получалось избежать первого платежа. С каждым годом налог возрастал, и остаться неженатым к тридцатилетнему порогу могли себе позволить только очень богатые люди. Через пару месяцев близняшкам исполнится по восемнадцать, а Кайре — двадцать, лиди и Эве уже по двадцати одному, мне двадцать три. «Брэну двадцать пять. В сумме набегает очень много. Я бы с удовольствием вышла замуж хоть завтра, лишь бы избавить Брэна от необходимости платить за меня и закладывать имение. Но командор Блайнер сказал верно. Никто не возьмёт замуж ни одну из проклятых Балар. А значит, у меня никогда не будет законорождённых детей, как, впрочем, и незаконорождённых». Разве можно покрыть и без того запятнанную репутацию семьи еще и позором внебрачной связи? Да и врагу не пожелаешь расти по стартам Их не принимают в обществе, где семья и брак — одна из главных ценностей. Поначалу я даже обрадовалась назначению к разлому, просто устала видеть счастливых, взволнованных беременных пациенток и молодых мам с малышами. Изо всех сил желала им добра, а в глубине души обижалась на судьбу. Почему мне нельзя испытать то, что по умолчанию позволено всем женщинам? И сколько бы я ни гнала от себя подобные мысли, они все равно возвращались. Стараясь найти выход, Брэн подал императору прошение об отмене налогов в отношении нашей семьи в связи с невозможностью сочетаться браком из-за проклятия. Император отказал, мотивировав тем, что если он сделает исключение для одной семьи, такое же исключение сразу же потребуют тысячи других особенно малообеспеченных. Следовательно, никаких поблажек. Затем он выдал направление на работу у разлома для всех достигших восемнадцатилетия летия сестер с формулировкой «Пусть поищут себе мужа среди раненых контрадами. От его яда ежегодно умирает не менее 50 магов. Уверен, что среди них рано или поздно найдутся неженатые и сочувствующие». Примерно то же самое сказала командор Блайнер. Но мне подобный цинизм все равно казался дикостью. Как такое вообще можно кому-то предложить? Уважаемый Наблард, вы молоды, не женаты и умираете в расцвете лет от яда, против которого не существует противоядий. А женитесь-ка на мне заодно. Вам-то уже все равно, а мне экономия. От одной мысли о таком разговоре в животе сворачивался противный узел. Опять же, Брэнн с Гвендолиной уже пытались заключать фиктивные браки. Каждый раз за существенную мзду, разумеется. Вот только ни одна из попыток не увенчалась успехом. Богиня Геста их просто не одобряла. Словно наша семья была проклята не только Танатой, а ещё и ею. Хотя мы с братом и сёстрами ничего не сделали, чтобы прогневать Луналикую. «Хочешь чая и каши? Если она у меня не убежала, конечно!» Спохватилась Лира. Каша не только убежала, но и пригорела что расстроило нас обеих. И отмывать теперь, и готовить заново. Да ещё и крупу испортили. Мы быстро съели ту часть каши, что хоть как-то годилась в пищу. А затем принялись сначала за готовку, а потом за варку с про запас. Обычно практикующие целители не делают эликсиры самостоятельно, а покупают у озельеваров. Но для нас это было слишком дорого. Лирина смена в семейном врачебном кабинете начиналась с рассветом, и я собиралась пойти вместе с ней. Пусть много мы там не зарабатывали, но это лучше, чем сидеть дома. Раньше у нас была полноценная клиника. Всё же целая огромная семья целителей. Однако после смерти деда и отца из хирургов остался только брен, А в госпитале при разломе ему платили больше, чем он мог заработать на частных пациентах. Да и шли к нам не очень охотно. Предпочитали конкурентов. Лечиться у проклятых Баларов никто не хотел. Будто наше проклятие передавалось воздушно-капельным путём. Но лично я опускать руки не собиралась. Хотела для начала посоветоваться с бряном А вдруг отказ можно оспорить? Или, может быть, для меня найдётся работа получше? Ближе к утру, перед рассветом, входная дверь хлопнула, и вскоре в кухне появился измотанный брат. Под светло-голубыми глазами залегли глубокие тени. Родовая печать на виске казалась нарисованной карандашом. «Как же плохо!» Каждый маг получал в даратлу на ликой гесты не только способности, но и височный узор. Хитросплетение линий было уникальным для каждой семьи. Дети получали идентичные родительским печати, а когда сочетались браком, их печать изменялась, вбирая в себя элементы узоров и жениха, и невесты. По печати можно понять, состоит ли маг в браке и к какому роду принадлежит. Чем сильнее способности мага и выше их порядок, тем печать крупнее и ярче. Наша печать проклята. Много лет назад, еще до нашего рождения, бывшая невеста отца из ревности прокляла союз родителей, и теперь каждый носитель нашей родовой печати станет причиной гибели своего первого мужа или, в случае Брэна, жены. Как мы постепенно выяснили, если в брак все же вступить, то печать изменится, и проклятие больше не будет на нее действовать. Отвергнутая отцом Майера Блайнер не просто прокляла наших родителей. Она годами с наслаждением наблюдала, как в семье один за другим рождаются обреченные на одиночество дети. И сообщила о проклятии только девять лет назад. Через три года после этого мать с отцом погибли, пытаясь снять проклятие. И мы остались сами по себе. На момент гибели родителей 18-летия достигли только старшие двойняшки, Брен и Гвендолина. Брат учился в академии, и мы с Леной решили, что возьмем на себя заботу о младших, а он закончит обучение и передаст знания нам. Брэн получил место в академии по квоте, и было бы глупо терять подобную возможность, особенно учитывая, что он остался единственным мужчиной в семье. Не скажу, что было просто, но как-то мы справились. Смерть родителей тяжелее всего ударила по самым младшим, Кайре и близняшкам лири и Уне. Мы с Гвендолиной изо всех сил старались о них заботиться, а ей приходилось еще и работать. Больше всего проблем доставляла Кайра. Наверное, ей пришлось сложнее всех. Мы с Брэном всегда могли опереться на гвиндолину. Двойняшки Эва с Лидой и близняшки Лира с Уной находили утешение друг в друге, а Кайра всегда оставалась словно в стороне. Она и внешне отличалась от всех нас. Мы больше были похожи на мать, тогда как Кайра пошла в отца, стала такой же высокой, кудрявой и язвительной, как он. Никто не удивился, когда она заявила, что хочет уехать учиться в академию, благо брена получилось выбить ещё одну квоту. Неожиданностью стала специальность. Кайра поступила на боевой факультет. Самый нелогичный и странный выбор для целительницы и мага жизни. Но спорить с ней не пытался даже брат. Все знали, что отговорить Кайру от задуманного нереально. Проще из лун сделать солнце. Брен устало уселся за стол и молча принялся за кашу, которую я перед ним поставила. Для брата мы с Лирой покрошили в неё сыр и колбасу, но он ел, не замечая вкуса и уставившись куда-то в пространство позади меня. «Тяжёлый день?» — участливо спросила Лира. «А?» Брат вздрогнул и взглянул на неё так, будто только сейчас заметил. «Да, непростой. А ваш?» Я проснулась пораньше, постирала бельё. Кстати, кончилось мыло для стирки, нужно будет купить. Экстракт брусальвы тоже. Я набросала список, каких ингредиентов почти не осталось чтобы Уна зашла на утренний рынок. Всё же у полуденников брать подешевле А потом Адель вернулась. Лира повернулась ко мне, и теперь сестра с братом смотрели на меня вдвоём. В общем, выложила им всё, что произошло сегодня, в подробностях. Когда дошла до эпизода с пощёчиной, брен одобрительно хмыкнул. в «Следующий раз можешь с неё начинать, и силой не жалей». «Он может подать рапорт, и тогда...» «Начнётся расследование», — подхватил брат чтобы выяснить причины, по которым ты так поступила. Всплывут его слова о том, что ты прибыла не работать, а устраивать бордель, и он получит дисциплинарное взыскание. также выяснится, что твою некомпетентность он даже близко не проверял. Я тебе уверяю, никакой рапорт подавать он не станет. С должности с такой он вряд ли слетит, но крови ему попортят достаточно. Поэтому весь его расчёт исключительно на то, что ты оскорбишься и не захочешь вернуться. «Так некуда возвращаться». «Он же её выгнал!» Недоуменно посмотрела на брата Лира. «Люра, если ты считаешь, что я не смогу оспорить этот отказ, то очень сильно ошибаешься». «Ну как? Он же командир части!» «Командор!» — машинально поправила я. «И что? Император явно чувствует свою вину за то, что не удовлетворил моё прошение. Я объяснил ему нашу ситуацию, и хотя он отказался делать для нас исключение, все же согласился с тем, что налоги загоняют нас в нищету, и поручил своему личному специалисту по проклятиям исследовать наш случай. Я попросил распределить вас на высокооплачиваемые должности, и он распорядился выдать направление для всех, кроме Лиры с Уной, потому что им исполнится восемнадцать только в юнеле этого года. «Думаешь, император настолько нам сочувствует, что заставит командора пересмотреть отказ?» С сомнением уточнила я. Ты бы просто видел этого парнокопытного командора. Такой упрётся рогами и откажется идти на попятную. Я напишу в канцелярию императора о произошедшем, приложу отказ и присовокуплю пару своих мыслей на этот счёт. Ответил Брэн. Уверен, что блайнеру не оставят выбора. Вопрос только в том, захочешь ли ты и Адель возвращаться под командование этого подонка. Захочу. Твёрдо кивнула я. Нам деньги нужны. Кроме того, мне противно думать, что он наслаждается победой и безнаказанностью. Нет уж. Я вас уверяю, что найду способ его побесить. Он еще пожалеет о том, что меня унизил». «Вот и умничка. И пощечин в следующий раз не жалей. Можешь прямо с порога с них начать. Ничего он тебе не сделает». Хмыкнул брат. «Нет, до такого доходить я, конечно, не собиралась. Но в присутствии сестры и брата обида трансформировалась в азартную злость». «Совсем другой настрой». — улыбнулась мне лира И верно, Лера. — кивнул брат. — А тебе, Адель, выпал шикарный шанс отомстить Блайнеру так, чтобы при звуке нашей фамилии у него начинался нервный тик. — Звучит, как отличный план, — согласилась я. — Война — значит война.